Деликатесы Восточной кухни Рафал опоздал на полдня. В два часа он вошел в кабинет Войтека и с порога объявил Приглашаю тебя на обед в хорошее заведение. Войтек положил карандаш, которым постукивал по зубам и вытаращил глаза. Поступок его партнера был полностью аналогичен тому, как если бы сюда вошел архиепископ и сказал «идем потанцуем». Рафал никогда и ничего не ел в городе, а если выхода не оставалось, шел в Макдональдс. После тех лет, что он провел в молодости за мытьем посуды в десятках заграничных ресторанов, он испытывал отвращение ко всему, что не приготовил сам. Охотнее всего питался бы какими-нибудь упакованными в лабораторных условиях космическими пайками из тюбиков. В Макдоналдсе, по его мнению, обстановка была хотя бы стерильной. И куда подевались сети твои «я знаю, как они это готовят» или «отравиться я и сам могу» или «никто не будет плевать мне в суп». «Спасибо, на этот раз уже у меня нет аппетита». «Я же сказал, приглашаю». «А это значит, что у меня есть особый повод. Чем ты собирался заниматься? Сидеть и пялиться в телефон? Ждать чуда?» «Буду сидеть и наслаждаться отсутствием графа», — мрачно ответил Войтек. «Все равно ничего в горло не полезет». «Обед, которым намерен тебя угостить я, уж точно полезет». В машине они, естественно, обсуждали своего третьего партнера, словно двое язвенников, описывающих друг другу очередные симптомы. Или рассказывали полной бессильной ненависти анекдоты о юристах, что, собственно, было одно и то же. Когда они раскручивали фирму, оба располагали некоторым количеством денег и почти сверхъестественным талантом вести бизнес. Они понимали друг друга с полуслова и могли проехать через пол Азии, чтобы за гроши купить нечто такое, что затем продавалось в Лондоне за тысячу фунтов. А потом оказалось, что хоть они оба виртуоза торговли и посредничества, но перед лицом бесчисленных правил, бухгалтерии, таблицы, бумажек беспомощны будто новорожденные щенята. В такой ситуации они решили принять в свой состав молодого способного юриста, которого оба хорошо знали и который производил достаточно приятные впечатления. Идея казалась им гениальной. Граф будет сидеть в офисе, а они тем временем продавать туркам чешское стекло, французам – польскую страусятину, а тайцам – янтарь. Но все закончилось иначе. За три года граф, прозванный так за свой снобизм и идиотский перстень-печатку на худом пальце, что несколько контрастировало с вполне рядовой фамилией Капустник, настолько обвел их вокруг пальца, что они практически сидели у него в кармане. Именно он говорил им, что делать, и забирал всю прибыль. Хуже того, от него невозможно было избавиться. Проделав несколько фокусов с предписаниями и бухгалтерией, граф обзавелся таким компроматом на партнеров, что любой польский суд с радостью приговорил бы их к каторге, приказав выбросить ключ от кандалов. Ходившая по кругу тема быстро себя исчерпала, и в машине воцарилась угрюмая тишина. Войтек, глядя на залитую весенним солнцем улицу, вспоминал прежние счастливые времена, когда они зарабатывали для себя, занимаясь диким бизнесом в стиле средневековых купцов. Торговали, путешествовали, развлекались и богатели. Жизнь тогда была приключением, а теперь превратилась в мрачный серый кошмар. «Куда ты меня тащишь на этот свой обед?» спросил в конце концов Войтек. «Тут нет никаких заведений». «Есть, только без вывески», — ответил Рафал. «Спокойно. Любишь китайскую кухню?» «Ты и китайская кухня? Уже больше не веришь, будто там подают кошек и голубей?» «Я лично убедился. Это не какой-то там ресторанчик с европейскими подделками или грязная будка на базаре. Это аутентичная китайская кухня. Тебе приготовят все, что угодно». «То есть пиявок в сахаре? Столетние яйца? Увидишь» рафал припарковался у старого ничем не выделяющегося каменного здания они прошли через бурый двор колодец где между окнами сушились какие то тряпки а потом они спустились в подвал тут и впрямь все выглядит как в пекине скептически заметил войта шагая по заплеванному и потрескавшемуся цементному полу и что все это значит минуту рафал постучал в дверь железную, с отодвигающимся глазком, как в тюрьме. Они вошли в извилистое помещение, залитое приглушенным светом увенчанных кисточками красно-золотых ламп. Голые стены, местами украшенные безвкусными, нарисованными на шелке картинками. Аквариум с лениво плавающими карпами, бетонный пол, на котором валялись окурки и обглоданные кости. Простые деревянные столы, заслоненные ширмами. В воздухе висел тяжелый запах приправ и соевого соуса. У стены, за маленьким столиком, сидел невероятно старый и сморщенный китаец в черном халате и небольшой шапочке, который испытующе смотрел на них узкими, будто бойницы в бункере, глазами. «Войтеку кустало несколько не по себе». За занавеской из бусинок виднелась кухня. Над большими воками вздымались розовые языки подожженного спирта и клубы пара. Вокруг уставленного котелками длинного стола суетились явно аутентичные китайцы. Слышались ритмичные удары тесака и звенящая музыка из магнитофона. Все это напоминало скорее курильню опиума времен боксерского восстания, чем ресторан. И, тем не менее, здесь были клиенты. Несколько азиатов в темных костюмах сидели с палочками в руках за круглым столом с вращающимся под носом. Ещё несколько человек прятались за столиками позади ширм. Официантка выглядела словно из фильма с Джеки Чаном. Она была одета в красный, расшитый драконами халат, но каким-то чудом понимала по-польски. Рафал. Который настолько терпеть не мог даже самые дорогие рестораны, что в отеле Хилтон собственноручно сооружал себе бутерброды, сидел как ни в чем не бывало, беседуя с согнувшейся в полупоклоне и сложившей руки выше коленки таянкой, и вообще чувствовал себя как дома. Для начала он заказал пиво. Даже пиво у них тут было китайское Дзинтао. Ты что, прошел полную смену личности? — спросил Войтек. Его друг внезапно достал мобильник и уставился на экран. «Черт! Извини, сейчас вернусь!» Когда он вернулся, Войтек сидел с глуповатой усмешкой, ошеломленно глядя на надкушенную жареную креветку в руке. «Слушай!» — прошептал он. «Когда ты вышел, тот мужик, ну тот самый, с телевидения, ну чё таращишься?» Официантка пришла принять заказ, ну и тот говорит ей, что хочет свою жену с грибами мунь, а его приятель говорит, что хочет сердце бывшего председателя в устричном соусе, представляешь? Я подумал, будто они так шутят, но он затем тем столиком какие-то политики. Я узнаю рожи по крайней мере двоих. Один, представляешь, хотел депутата Цинчака под кисло-сладким соусом, а второй... Министр финансов с хрустящей корочкой. Что это вообще за хрень? Тут где-то скрытая камера. Рафал наклонился к Войтаку и усмехнулся. Именно в том и фишка. У китайцев все носит мистический характер, равновесие, и Ниян, и все такое, так что это своего рода китайская терапия. Можешь символически сожрать собственные проблемы. Если тебе что-то досаждает, ты это просто съедаешь, и дело с концом. Вон те каракули там на стене означают «приготовим все. Все, понимаешь? Хоть рецессию, хоть депутат, хоть тещу. Это самое модное заведение в городе. Тут едят настоящие шишки. «Ну как, скушаем графа?» Войтек рассмеялся. «Почему бы и нет? Графа-капустника с капустой по-пекински!» В конце концов они заказали графа по сычуаньски и ребрышки графа в чесночном соусе. Войтек попросил добавить приправы, заявив, что без дополнительных соусов этот мерзавец ему просто в горло не полезет. Эксцентричная терапия, похоже, все же подействовала. Может, виной тому была попросту еда, действительно прекрасно приготовленная. С каждым куском Войтек чувствовал, что ему становится легче на душе. Ощущение затравленности и кошмарный страх перед шантажом начали уступать простому наслаждению, получаемому посредством вкусовых сосочков. Войтеку это настолько помогло, что он заказал еще печень графа в устричном соусе. И тут... Едва не подавился. Закашлившись, выплюнул на тарелку перстень. Единственный в своем роде, исключительный и неповторимый перстень графа, который ни с чем нельзя было спутать, точно так же, как разведчик в тылу врага не спутал бы ни с чем эмблему СС. Если бы во рту у него оказалось что-то другое, ну, скажем, часы или запонка, он сразу же щел бы этой изощренной шуткой друга но этот перстень граф никогда не снимал он спал с ним и мылся под душем украсть у него перстень было попросту невозможно к тому же рафал был худшим в мире актером тем временем тот сидел белый как мел глядя на перстень с не меньшим ошеломлением чем войток он перестал есть и с усилием выплюнул в салфетку то что было у него во рту Оба взглянули на сидевшего у стены китайца, но лицо старика оставалось неподвижным и лишенным всяческого выражения, будто маска. За занавеской из бус двое поваров рубили тесаками солидных размеров мясную тушу. Партнеры молчали. После долгой паузы Раффл снова посмотрел Войтаку в глаза и повернул к себе под нос, беря палочки. — Неплохо. Войток ухватил небольшой кусочек печени графа в устричном соусе и тоже положил в рот. Остыло. Месть лучше всего на вкус, когда ее подают холодной. Не знал?